Глава десятая. Неожиданная встреча. «Ты?» Вопрос вошедшего в конюшню Угая бессердечно выдернул меня из шезлонга на лазурном побережье с белым песком и зелеными пальмами, одним коротким словом вернув в нынешнюю реальность. «Ну, я!» — пришлось подтвердить очевидный факт. Хотя, кого этот тип имел в виду, понятия не имею. Впрочем, кое-какие догадки появились. Он заговорил на древнем языке, а я слышал его только от одного человека в их племени. Тот короткий разговор оставил самые неприятные воспоминания, поэтому решил сразу спросить его в его же манере. «Надеюсь, и ты это ты, и никто другой?» «Хорошо, что ты меня узнал. Что в этом хорошего, я пока не очень понимал, но возражать не стал». «Согласен. Только давай перейдем на обычную речь. Не хочу, чтобы мои сослуживцы решили, будто от них чего-то скрывают» я кивнул в сторону кузнеца стоявшего позади угая и заговорил на общедоступном имя звание как попал к нам так я это немного стушевался старый знакомый давно искал встречи повисла пауза я ждал продолжения но он молчал и тут за прибывшего решил вступиться кузнец этот человек вернул с того света юргана доложил мастер некромант что ли Ляпнул первое, что пришло в голову. «Точнее, целитель!» С легкой обидой в голосе поправил Угай. «Правда, пока еще не обученный. Сам чуть концы не отдал, отгоняя смерть от полуживого». Новость меня так обрадовала, что непроизвольно подскочил и обнял спасителя. Сразу захотелось увидеть воскресшего. «Если устал, отдохни», — указал на лежанку. «А мне нужно к больному наведаться. Поговорим чуть позже». Медитация с картинками побережья явно пошла мне на пользу. Прошло всего несколько минут, а я уже крепко держался на ногах. Помчался на свой блокпост и вскоре стоял рядом с Алгаем. Угай предложение отдохнуть не принял и последовал за нами. — Как отец? — спросил склонившегося над Юрганом Ефрейтора. — Ну, вы даете, хлопцы! — раздался чуть глуховатый голос ветерана. Неужели желание выпить со мной дармового пивка столь велико, что решили вырвать никчемного из лап смерти? Меня же дважды убили, сам видел. Кто-то обещал угостить меня маринованными корнями мясиша, а я не люблю, когда люди не держат слова, да еще уважительные причины находят для этого. Ты страшный человек, Платон, слабо улыбнулся раненый. «Сам себя боюсь. А теперь хватит разговоры разговаривать. Побереги силы. Сейчас мы тебя в дом перенесем». Я оглянулся на целителя, ожидая подтверждения, что больного можно транспортировать. Тот согласно кивнул. Кузнец вместе с Алгаем осторожно приподняли Юргана и направились к кузнице. «А тебя, целитель, попрошу задержаться». После того, как гора свалилась с плеч, меня буквально переполняло энергией. Даже внутренне посетовал, чтобы ей не вернуться, когда мне было совсем не в моготу. Угай вопросительно глянул на меня. — Как ты слышал, меня зовут Платон. — Я Ашит, — представился он. — В нашу первую встречу ты был темнее, или мне это показалось? Тогда еще я не был целителем, когда просыпается дар, кожа светлеет. И что же этому способствовало? Я имею в виду пробуждение дара. Мы так и стояли возле блокпоста, изучая друг друга. С последней встречи мы оба изменились. Я не помнил этого человека, но точно не видел ни одного светлокожего среди захвативших меня угаев. «Как ни странно, виновник моих преображений ты, точнее твой побег», — наконец ответил Шит. «За потерю пленника меня в тот же день изгнали из деревни, а на следующий день должны были убить». Так и хотелось закончить его рассказ расхожей фразой, но что-то пошло не так. Вместо этого задал следующий вопрос. «Кто-то наверху не хотел твоей смерти?» «Тени предков», — согласно кивнул он. «Они протянули руку помощи и указали нужный путь». «Рад за тебя, и указанный ими путь привел сюда?» Сначала в одно интересное место, но это отдельная история, позже расскажу. Затем предки посоветовали проследовать за сотней кочевников. Старших, конечно, нужно слушать, однако ты уверен, что правильно их понял? Даже если раньше и сомневался, то теперь нет, они привели к тебе, а во второй раз. А это не случайно. Упоминание теней предков напомнило мне о других тенях. Ашит тоже мог наткнуться в степи на артефакт. «Ну, и для чего, как ты думаешь, предки снова свели нас вместе?» «Чтобы обоих сделать сильнее», — уверенно ответил он. «Ты волшебник?» И снова захотелось ответить заезженной фразой из старого фильма про Золушку. «Пока нет, но стремлюсь к этому», — перефразировал я слова ученика феи. «Значит, и тебе нужно пройти обучение, и чем скорее, тем лучше». «А то я этого не знал. Спасибо, друг, открыл мне глаза». «У тебя имеется две сотни золотых монет?» С нескрываемой иронией спросил я. «Только полтораста, но я знаю место, где стоит поискать». А вот такой поворот сюжета мне понравился. Идеи, подкрепленные финансами, гораздо продуктивнее просто идей. Если быстро добудем деньги, сразу отправимся в путь. Есть на примете человек, которому нужны ученики. Но сейчас главное с кочевниками разобраться». Думая, что они вернутся за добавкой, Ашито смотрел место побоища, повсюду валялись трупы. «Не пора ли заняться сбором трофеев?» От разговора нас отвлек топот копыт. Со стороны деревни мчался одинокий всанник. Он осадил скакуна почти перед моим носом. «Платон, мы их все-таки победили!» Соскочив с коня, сообщил Игун, вконец измочаленный, но счастливый. Парню точно досталось не слабо. Он был без шлема, с огромной шишкой над правой бровью и шрамом на щеке. Вдобавок ниже локтя рука была перевязана явно подручными тряпками. «Рад за вас!» — я широко улыбнулся. «Мы тоже!» Капрал только сейчас увидел кучу трупов. ищади проклятых меня подери! Что тут было?» «А сам как думаешь?» «Алгай! Юрган!» От волнения он переменился в лице. «Приходит в себя в кузнице. Кстати, наш ветеран жив только стараниями Ашида. Знакомься, он целитель». «Настоящий?» — вырвалось у игуна. Угай усмехнулся и подошел к парню. Провел ладонью по щеке, и шрам начал постепенно затягиваться. «Ой!» — Капрал не успел дотронуться до раны, как она за минуту исчезла. «Не совсем настоящий, такой же, как и мы. Недоучка». «Правда, он как раз знает, где можно добыть монет на учебу». Капрал переводил взгляд сугая на меня и не находил чего сказать. «Да я бы и сам ошалел от увиденного, особенно учитывая, что толпу врагов перемололи всего четверо бойцов. Кстати, коли уж речь пошла о деньгах, ты не мог бы заняться сбором трофеев? У нас на это уже нет сил». «Обязательно организую», — пообещал он. «Из первой линии кто-нибудь выжил?» «Нет». Вместо меня ответил Угай. Там даже исцелять было некого. Какой ужас! Мрачно пробормотал Капрал. Он даже помотал головой, словно отказываясь верить в случившееся, и замолчал. Собравшись с мыслями, продолжил. Я в деревню. Организую сбор трофеев и с докладом к капитану. Ашит, сможешь поехать со мной? У нас очень много раненых. Я практически на нуле, смущенно ответил он. «Вместе поедем», — кивнул я, ощущая переполнение энергии. «Наверное, во время боя с организмом снова что-то произошло». «Полковой маг выжил?» «Уцелел. Кстати, благодаря твоей зарядке накопителей. Обещал проставиться». «Вот как раз на накопителе у меня вся надежда. Поехали».